Летний сад и позднее был местом различных гуляний. Уильям Кокс, посетивший Петербург в 1778 году, описывает одно своеобразное пиршество, которое давал откупщик, наживший в четыре года огромное состояние. Вероятно, он намекал здесь на Лангинова. Сдавая откуп, он счел нужным в виде благодарности устроить праздник народу, обогатившему его. Праздник по обыкновению дан был в летнем саду, о чем заранее по всему городу были разосланы афиши. Вот что гласило эта любопытная афиша. В честь высочайшего дня теза именинства Ее Императорского Величества представляется от усердия благодарности от здешнего гражданина. Народный пир и увеселения в разных забавах с музыкой на Царицыном лугу и в Летнем саду 25 ноября по полудню во втором часу, где представлены будут столы с яствами, угощение вином, пивом, медом и прочее, который будет происходить для порядка под данным сигналом ракетами. Первое – к чарке вина, второе – к столам, третье – к ренским винам, пиву, полпиву и прочего. Потом угощены будут пуншем разными народными фруктами и закусками. Представлены будут разные забавы для увеселения. Горы, качели, места, где на коньках кататься, места для плясок. Все же сие будет происходить по порядку от определенных хозяинам для подчинения особливых людей, кои должны довольствоваться всем, напоминая только тишину и благопристойность. Ссоры из забиячества от представленных военных людей допущены быть не могут, ибо это торжество происходит от усердия к народу и от благодарности к правительству. Следовательно, и желается только то, чтобы были довольны и веселы, Чего ради, со стороны хозяина, просьбой напоминает сохранить тихость и благочиние. В заключении же всего представлена будет великолепная иллюминация. Гости собрались около двух часов, как говорит Кокс. Огромный полукруглый стол был завален всякого рода явствами, сложенными самым разнообразным способом. Высокие пирамиды из ломтей хлеба с икрой, вяленой осетриной, карпов и другой рыбы украшались раками, луковицами, огурцами. В различных местах сада стояли рядами бочки и бочонки с водкой, пивом и квасом. В числе других диковин был огромный картонный кит, начиненный сушеной рыбой и другими съестными припасами и покрытой скатертью, серебряной и золотой парчой. Кроме того, были устроены различные игры и увеселения. Ледяные горы, карусели, два шеста, около 20 футов высоты виднелись своими флагами, и на верхушке была положена монета в виде приза. Праздник вышел очень оживленным, в нем было участвующих до 40 тысяч душ обоего пола. Праздник этот, впрочем, ознаменовался довольно печальными последствиями. Многие из валявшихся на земле пьяных замерзли, немало людей погибло в драке. Другие, возвращаясь по домам поздней порой, были ограблены и убиты в уединенных кварталах города. Число таких жертв, по наведенным справкам, доходило до 400 человек. По поводу этого праздника написана императрицей Екатериной II записка генерал-полицмейстеру Санкт-Петербурга Волкову. Государы не упоминает в ней о 370 лицах, погибших от пьянства. Печальную репутацию приобрел в мае 1830 года и пруд в Летнем саду. В нем утонула безнадежно влюбленная молодая девица. В Екатерининское время в Летний сад привлекала толпы гуляющих роговая музыка придворных егерей. Корп придворной роговой музыки отличался великолепной обмундировкой. Сперва одежда музыкантов была зеленого цвета, отделанная золотым позументом. Потом зеленые камзолы были заменены красными, а небольшие шапочки с изображением золотого сокола, трехугольными черными шляпами с плюмажами из белых перьев. В торжественных случаях егеря-музыканты являлись в тиблетах и с напудренными волосами. Частные хоры роговой музыки одеты были также на манер придворных егерей. При исполнении пьес музыкантами требовалось самое напряженное внимание. Музыкант не мог спустить глаз с бывших перед ним нот, отсчитывая мысленно паузу, после которой ему следовало брать приходившуюся на его инструмент ноту. Для каждого музыканта обозначалась в нотах только та, которую он должен брать на своем инструменте. Роговая музыка была так громка. что звуки ее в безветренную погоду были слышны в окружности на семь верст. В бальных залах роговая музыка ставилась подле обыкновенного оркестра, и при том так, чтобы ее не было видно. Она аккомпанировала оркестру, разыгрывавшему полонезы, минуэты, контрдансы.